Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Татьяна Замировская. Свечи апокалипсиса. Читают Татьяна Замировская и Анастасия Скорик. Эпиграф. Во всем, что вы делаете, должен присутствовать апокалипсис, чтобы, когда он настанет, у него к вам не было вопросов. Everybody is alive in New York. Все писатели хотят работать писателями, художники хотят работать художниками. Творческий человек на нетворческой работе это катастрофа. А в эмиграции с таким сталкиваются многие. Не всегда получается сразу найти работу по специальности. Конечно, я обобщаю. И, конечно, иронизирую. После того, как я уехала в Нью-Йорк, прожив в Беларуси долгую и, как теперь запоздала, понимаю, счастливую жизнь музыкального критика, журналиста и писателя с парой изданных сборников, многие экс-коллеги недоверчиво спрашивали, «Ты что, уехала и бросила все, чтобы продавать свечи?» О oh, да, именно поэтому я и уехала. Чтобы продавать самые дорогие свечи во Вселенной в райончике Нолита, что значит «к северу» от маленькой Италии – North of Little Italy. Каждый день отвечать на вопрос, какие из них длиннее, и писать об этом веселый блог. На самом деле все, конечно, было иначе. Да и «Веселый блог» я писала не от лица автора, а от имени персонажа, которого отыгрывала на нетворческой работе, благодаря этому превратившейся в творческую. Персонажа, который почти не выдает эмоций и просто документирует разговоры с посетителями. К любому условно-веселому тексту необходимо скучное предуведомление, чтобы до веселого текста дошли только по-настоящему многогранные люди. «Творческие работы дают на выходе самые нетворческие тексты», сказал мне недавно знакомый нью-йоркский поэт из Киева Александр Гальпер, работающий в центре, который распределяет бездомных по ночлежкам. «Все книги сейчас про кампусы университетов, потому что все писатели преподают. Обычно, как бывает, писатель выпускает хорошую книгу, основанную на опыте нетворческой работы». Потом его зовут работать писателем в университете, и все. Человек отрывается от жизни и пишет книги про кампусы. Ты разве не замечала вся эта новая литература от знаменитых профессиональных писателей? Она про профессоров. Это невозможно, скучно. Никто не пишет про реальную жизнь. Моя реальная жизнь в Нью-Йорке началась довольно сурово. Я училась в арт-магистратуре Барт-колледжа. Писала журналистские и рекламные тексты, но на жизнь этого не хватало. Нью-Йорк обычно ставит вопрос так – крутись как хочешь, но тебе нужна настоящая работа в городе. Я искала эту работу несколько месяцев, и поскольку была в отчаянии и излучала энергию катастрофы, не находила. Меня даже не взяли писать новости в одно рижское медиа. То есть как не взяли, просто не ответили на письмо, такой унылой безысходностью от меня веяло. Работа нашлась благодаря концерту белорусской рок-легенды Лявона Вольского в одном из клубов Вильямсбурга. Помню, я каждому встречному поперечному говорила «Привет, я Татьяна, я ищу работу, вообще любую». Если я встречала знакомого на светский вопрос «Как дела?», я неожиданно отвечала «Дела плохо, еще работа, у тебя нет случаем любой работы?». На следующее утро мне позвонила знакомая, которую встретила на концерте, и сказала Моя подруга работает в бутике женского белья и говорит, что в соседнем свечном бутике завтра срочно нужен человек завязывать бантики. Можешь приехать? Я тебе сейчас дам телефон Селин. Поговори с ней. Или ты не очень любишь вязать бантики? Обожаю вязать бантики, искренне сказала я. И тут же позвонила Селин. Там не только бантики, там еще надо упаковывать коробочки, моментально ответила Селин. Нет времени объяснять. Ты можешь приехать и вязать бантики и упаковывать коробочки, а продавать умеешь? «Я пришлю резюме», — сказала я. «Ну, там такая журналистская карьера. Ну, так вышло. Я учусь в арт-школе». «Не надо резюме», — сказала Селин. «Просто приезжай прямо сейчас и разберемся. Мне кто-то нужен прямо сейчас. Ты приедешь? Если нет, я еще кому-нибудь позвоню. Мне надо срочно». Это было похоже на инициацию. Я вышла из дома. В Нью-Йорке за ночь нападало немыслимое количество снега, который укрыл все мои переживания. Я как будто ничего не чувствовала. Я подумала, что ж, поеду вязать бантики. Сегодня первый день моей первой работы в Нью-Йорке. Я вязала бантики дрожащими пальцами, Селин расспрашивала меня о Беларуси и городе Борисове, где наполеоновская армия ушла в толще серебристых вод березины. Сугробы за окном звенели и молниеносно как жизнь таяли, слепя бликами. Какие-то люди в шубах рассматривали меня чужими глазами и громко повторяли: древние, мшистые стены это как? «Сама не понимаю, как», — искренне отвечала я. В свечном бутике я работала два дня в неделю, а потом вышло так, что я ввязалась в это дело фул тайм Чтобы не сойти с ума, я завела блог на русском языке, куда в режиме репортажа без рефлексий записывала интеракции с самыми безумными покупателями. Вот только безумными, кажется, были все. Или, может, я тоже так же себя веду в магазинах? Параллельно я писала роман смерти.нет, у меня вышел сборник рассказов, я подрабатывала журналистом, но в свечном блоге я намеренно не раскрывала свою писательскую идентичность и даже имя. Анонимный блог писательницы из Беларуси, которая вынуждена продавать людям дорогие французские свечи, оказался для меня терапевтичным. Более того, он мигом набрал больше 10 тысяч читателей. Терапевтичным, похоже, он оказался для многих. Вот он, ключ к терапевтичности. Ничего не рефлексируйте. Вы потом поймете, что это было и что вы тогда чувствовали. Просто записывайте все как есть. И еще. Не бойтесь стать персонажем. Если вы персонаж, с вами случается все, что обычно происходит с персонажами. Буквально как у Владимира Пропа в «Морфологии волшебной сказки». У вас возникает арка, персонажа, являются волшебные помощники, звери и птицы, вам сразу начинают вести, вокруг вас творятся удивительные события. А еще персонаж хорош тем, что он неминуемо развивается и проходит через трансформацию. Таков закон жанра. «Мой персонаж тоже развивался». Например, поначалу он вообще не упоминал разу посетителей, потом стал упоминать, ну, не всегда и не белых, а потом стал упоминать не всегда, но часто белых. Потому что какие дикие вещи, оказывается, порой делают белые люди. Этот персонаж пережил распад русского языка и, вероятно, был от этого в восторге. Можно перевести навязчивое «does it come with the box» по всем правилам Коробочка в комплект входит, свеча продается с коробочкой, но оказалось, что перевод «свеча» идет с коробкой в разы смешнее и точнее. Я даже стала понимать нью-йоркского хрупкого лимонова и в честь него придумывать бойкий новояз, вроде шикарного слова enjoy, которое я случайно услышала однажды на пресловутом Брайтоне. «Славик, ты должен уметь enjoy деньги», наставлял один мужик другого. «Если их не enjoy, они к тебе не придут». Когда меняется человек, меняется его речь. Слово «бомж» заменяется словом «бездомный», Потрунивание над местными итальянскими старичками превращается в слезы по жертвам коронавируса. Бесконечный повтор вопроса, какие из этих свечей длиннее, из раздражающего лейтмотива вдруг становится сиянием ностальгии в новой пост-2020 реальности, в которой так хотелось бы продолжать ежедневно общаться с людьми, чья жизнь стала невыносимой из-за того, что их свечи оказались не того цвета, а не из-за того, что они стали беженцами или их родных арестовали». Проблемы персонажа менялись вместе со временем. Благословенным летом 2019-го я закатывала глаза, не в силах объяснить покупателям, какие свечи короче. А летом 2020-го, когда меня спрашивали, какой страны у меня такой очаровательный акцент, я старалась не разрыдаться прямо за прилавком. Belarus, how nice!» «Do you think it's nice?» В этих заметках я не пыталась выглядеть лучше, чем есть. Подозреваю эти они цены. Все люди слабые и странные, и это нормально, и я одна из них. Но все-таки в итоге, благодаря этой работе, я стала немного лучше. Заметная эволюция. Но я ли это была? Сложно сказать, вряд ли получившийся текст автофикшн, потому что автор в нем не равен себе. Скорее, это была вспомогательная идентичность, разработанный специально для этой странной ситуации персонаж, который помогает автору оставаться писателем и дописать роман над которым я работала параллельно с этими веселыми заметками. Впрочем, ближе к финалу они становятся довольно трагикомичными. В итоге я все же стала литературным героем. Именно так я ощущала себя в финале текста, который подчинил себе реальность и, возможно, духом места. Моя любовь к Нью-Йорку и породила этого персонажа. На подобной работе первое время вы испуганный интроверт в панике, а потом дух места вами завладевает, и начинается своего рода единение с пространством. Я стала настоящим нью йоркцем именно там, на улице Елизаветинской, превратившись в один из атомов города, фрагмент его коллективной души. Выходить из моего персонажа было, прямо скажу, тяжеловато. Интересно, так ли себя ощущают актеры культовых сериалов на последних сериях финального сезона? Моя последняя серия была душераздирающая. Но распрощаться с персонажем было необходимо». Уже потом я поняла, что в этих заметках комичного. Это была тщательно задокументированная летопись человеческой беспомощности, являющаяся ключом к пониманию нас, людей, как биологического вида. Писательница без малейшего опыта в лакшери-ретейле вынуждена в одиночку управлять бутиком элитной, как любят говорить русскоязычные рекламисты, парфюмерии высшего класса. При этом struggling artist, работающий в сервисе, обычная городская история. Она ощущает себя таким импостером, человеком, который притворяется менеджером бутика. Но со временем понимает, что все вокруг – инфлюенсеры, модели, инвесторы, бизнес-ангелы, директоры музеев, клерки с Уолл-стрит, голливудские актрисы, богатые пожилые леди – на самом деле тоже притворяются и отыгрывают себя как персонажей. А так мы все одинаковые. Никто никому не может помочь. Никто никого толком не понимает. Как там у Кирмуратовой было? Люди, они же слабые, бедные, беззащитные. Что с нами делать? Всех жалко, все хорошие. Нью-Йорк живой и добрый, все умрут. Вряд ли это будет длиться долго, написала я в описании блога и была права. Такие вещи не длятся долго. Но зато теперь эта книга. Конечно, она художественная, она не претендует на объективность. Разумеется, тут причудливая авторская оптика. Это наверняка не история про тонкости работы в лакшери-ритейле. Все совпадения следует считать случайными. Всех персонажей следует считать придуманными, либо творчески приукрашенными. Это не автофикшн, потому что я не писала о себе. Пожалуй, обо мне там вообще ничего нет. Это скорее докфикшн или даже пост-докфикшн. Отличная формулировка. Все, что нам остается после документа, его следы и контуры. Мой персонаж — двухмерная бумажная фигурка, как вырезка-вытенанка, трепещущая на ветру. Его давно нет, да и бутика там, честно говоря, уже нет. Ну вот они, очертания документа «Призрака». Мы все живы на гугл-картах «Вечного 2019-го». Бесконечное нью-йоркское лето, 30-градусная жара. На асфальте дробятся и пляшут сотни мелких солнц, отсетчатых липовых листьев. Дедушка Мо сидит в плетеном кресле у красно-чугунных витрин своей мясной лавки рядом с любимой внучкой Дженнифер. А его многочисленные итальянские правнуки, галдя и переругиваясь на всех возможных и невозможных языках, катаются вокруг на гремучих скейтбордах и детской колясочке, самой крошечной из них – родившийся последним предапокалиптическим летом. И все живые и счастливые в этом моменте, и никто никогда не умрёт. И я тоже там среди них. Пожалуйста, не обновляйте. Пусть этот летний день длится вечно.